на побережье Охотского моря. Работники местного отделения УГПУ неожиданно арестовали нескольких активных участников советской власти на северо-востоке. Жившая в 30-е годы в селе Ола Зоя Игнатьевна Сизова вспоминала «Первая волна ареста воли Прокатилась в 1931 году. Папа работал учителем в школе, мама – фельдшером в больнице. Они были сосланы туда еще царским правительством в 1913 году. Прижились на севере. Оба активно помогали молодой советской власти. Не так давно – установившийся в наших краях. Мы жили в небольшом домике, который еще в середине двадцатых годов папа построил вместе со своими учениками. Я была подростком одиннадцать лет. Вся семья вечером собралась дома. Папа готовился к завтрашним урокам. Вдруг входит к нам уполномоченный ОГПУ Иголкин и к отцу. Собирайтесь, вы арестованы. А разговоры о том, что в соседних селах и на приисках начали брать людей без всяких оснований, мы уже слышали. И папа не испугался, поднялся из-за стола, Обнял маму. Капа, ребята, слушайте, я ни в чем не виноват. И в чем же он действительно мог быть виноват? Учительствовал, просвещал местное население. В 1920 году жители села избрали его секретарем первого Ольского волосного ревкома. И вдруг арест. Потом узнали, что в эту ночь арестовали еще несколько человек из тех, кто устанавливал советскую власть воли. Беляева, первого председателя сельсовета Зиновьева и других. В этот раз их не судили». Подержали недолго в Нагаево в отделе ОГПУ и отпустили. Но в вольской школе папе преподавать уже не разрешили. Отправили подальше в село Бараборку. Смотри, источники и литература. Пункт 15. Вот так началось вмешательство карательных органов. в нормальную жизнь этого северного края. А вскоре там произошли совершенно неожиданные события, которые в корне изменили всю пирамиду власти на Колыме.